39. Рай Саламан чертовски устал. Ему казалось, что всю неделю он без передыху, как какой-то грузчик, таскал тяжелые ящики на своем горбу. Но ничего подобного, конечно же, не было. Всю неделю он, сидя за столом, просматривал личные дела сотрудников штаб-квартиры метал северстил. какие Какие-то он отбрасывал сразу, едва глянув на фотографию, род занятий, должность и другие данные. Какие-то, и таких было большинство, Приходилось изучать от корки до корки, дабы решить, возможно ли их использование при выполнении поставленной задачи. В дверь постучали. Райс быстро закрыл просматриваемый файл и сказал Найдите. «Ваш кофе, сэр». «Спасибо». Райс взял огромную кружку с крепким напитком, отхлебнул, поставил на поднос и отпустил служащего ритуальной конторы, жмуриков и сыновья. «Что-нибудь еще, сэр?» «Нет». «Можешь идти. Хотя постой». Райс покрутил пальцем в воздухе, пытаясь вспомнить, зачем остановил агента. В последнее время у него что-то ухудшалась память. «Все из-за этой долбанной работы», — решил он. «Да, сэр». Вспомнил. «Что насчет таксиста?» «Таксист был совершенно не при делах, но Райс любил доводить дело до конца даже в таких мелочах, как это. Тем более найти, кто случайно этого таксиста, и совпадения, о которых он мог поведать, могут дорого обойтись в конторе». «Все в порядке, сэр. А подробнее? Взрыв генератора, сэр. Хорошо. Теперь можешь идти. Да, сэр». Отхлебнув еще немного кофе, Алламан продолжил работу, от которой уже невыносимо болели глаза. Он уже и не знал, сколько литров вылокал, но считал, что лучше уж пить кофе, чем колоть себе какую-нибудь дрянь из шпионского набора. За свою карьеру он уже вколол себе бесчисленное количество ампул со всякими спецсредствами, и теперь как ребенок не мог выносить одного лишь вида шприца. «Аллилуйя, братья!» — буквально вскричал Рай Саламан, скинув руки к небу, когда на экране вспыхнула надпись «Конец документа» и откатился от ненавистного терминала. Этот возглас остался у него с тех времен, когда он работал под прикрытием в одной довольно могущественной организации масонского толка «Невс World Орднунг». Они поставили своей целью смещение законного правительства в секторе Желтые Облака, включавшим четыре населенные планеты в трех звездных системах и хотели объявить о своей независимости от новоземной федерации. Их планы простирались и того дальше, власть над всей федерацией. И Ломан за два года работы достигнул высокого положения, став Олст-магистром, которых всего-то было не больше сотни, с помощью обмана, подкупа и просто насилия, особенно на последнем этапе, выявил всю сеть организации изнутри, узнал практически всех пособников-каменщиков, как они себя еще называли, во всех кругах, как в политических, так и в деловых, и даже в военном ведомстве. И вот, когда вся сеть была как на ладони, Кек нанес сокрушительный удар за считанные дни, ликвидировал и арестовал до ста тысяч человек. Такое, конечно же, не могло остаться безнаказанным, и за райсом охотились оставшиеся на свободе боевики долго и тщательно. И однажды они практически добились своего. Машину, в которой ехал аламан, взорвали. Лишь чудо и медики Кек спасли его от неминуемой смерти. Правда, как ни старались Эскулапы, и психиатрии избавить его от возгласа «Аллилуйя, братья!», так и не смогли. Оно въелось в его мозг из-за постоянных молитв в братстве каменщиков и вырывалось в момент расслабления после сильного напряжения, когда ослабевали мозговые блокировки. Впрочем, Аламану, по правде говоря, это не особенно-то и мешало. Из просмотренных досье только несколько человек годились в разработку. Но все варианты были слишком рискованными. На кандидатов нужно было еще раздобыть или сфальсифицировать компромат. Но кто даст гарантии, что за ними нет слежки? Ведь в этом случае прямая акция даст лишь обратный эффект. Он раскроется сам перед службой безопасности корпорации, раскроет объект и все. На этом можно ставить точку. Как по-другому заставить этих выбранных людей работать на себя, он не знал. Один из предшественников, кстати, и засыпался на банальной вербовке. Может быть дело все же в предательстве, подумал Райс. Но тогда кто их сдал? Не рядовые агенты, это точно. Значит, кто-то из трех. Местный дядя и два его помощника. Ладно, разберемся и с этим, но чуть позже. Аламан вышел из своей комнаты, и внизу звучала унылая, но в то же время торжественная мелодия похоронного марша. Кого-то хоронили. Это Райсу никоим образом не мешало, ведь дядя должен быть на месте. Так и оказалось. Начальник местного отделения Кек находился в своем кабинете. Рай Соломан вошел без стука. Впрочем, он знал, что о его приближении дядя уже знает. Это заведение было прямо-таки над следящими устройствами. Райсу потребовалось два дня, чтобы очистить свой номер от жучков. — Чем могу быть полезен? — спросил дядя, не слишком довольный посетителем. — Что со слежкой, сэр? — Как вы и пожелали, мы ведем круглосуточное наблюдение за штаб-квартирой металлсоверстил. Северстил». Пожал плечами, ответил начальник местного отделения КЕК. — Есть новости, сэр? Да, несколько человек уволено, на их места взяты новые сотрудники. Здесь поподробнее. Вот эти люди. Начальник бросил на стол знакомую дискету, содержащую личные дела. Всего двадцать три человека. Хорошо. Будете вербовать? А вот это уже не твое собачье дело, — подумал Райс, но с улыбкой ответил. Еще не знаю. Нужно посмотреть новеньких. Может, все обойдется гораздо проще. Может... Все хотел спросить. Что же? Напрягся местный дядя. Что такое скульптурирование? Что? Ах, это. Да есть такие чудики, которые хотят, чтобы из пепла после их кремации сделали точный бюст. Вот даже как. По-моему, это маразм. По мне так тоже кивнул дядя, но желание клиента для нас закон. Ну что же, спасибо, что просветили, а мне нужно работать. Конечно. Желаю удачи. Спасибо, сэр.